Глава 99. Тонкое мошенничество. Янь Сиасу вырос довольно-таки быстро. Несмотря на то, что поднявшихся на продажу женских прокладок их считали выходцами из относительно низкого сословия, он никогда не относился к мажористым зазнайкам, наоборот, всегда стремился быть ближе к народу. Старик Янь – образцовый делец. Он начал с маленького бизнеса, но тщательный подсчет, точный расчет и житейская мудрость – Помогли ему прийти к успеху, и Янь Сиасу взял это от него. Но как-никак он был еще и студентом Академии Ореса, и потому получил немного другой кругозор, чем его отец. Да и от с Ебен Венем многому его научили. Многие показушные приемы он успешно применял на практике до сих пор. Как говорится, другой взгляд на мир – другая стратегия. На самом деле результат получился неплохим, однако самое важное, что Янь Сиасу умел зацепить сердца людей – Что не говори, но у этой парочки друзей действительно схожие способности и совершенно разные характеры. Ванженс со своим норовом абсолютно не подходит для бизнеса, тем не менее, там, где даже он взбесится, Янь Асу останется совершенно спокойным. И наоборот, если дело касается каких-либо военных действий, Янь Асу даже не появится там, где опасно. Конечно же, SIG привлекали всеобщее внимание. Но после начала соревнований стало очевидно, что все взгляды обречены на сильнейшие отряды, а тем, кто был классом ниже, пусть даже это были довольно сильные команды из крупных государств, приходилось довольствоваться оставшимися крохами интереса зрителей. Абсолютным лидером обсуждения оказался отряд «Саламандр», они были теми, кто получил почетное первое место среди сеянных команд, и потому сложно представить, сколько людей желало посмотреть, на что же они действительно способны. Организаторам SIG не было необходимости что-то скрывать, Каждая из стран уже получила донесения по военным каналам и приняла к сведению уровень подготовки к открытым боям. Первый день был очень важен для Федерации Солнечной Системы. Будут сражаться Саламандры, Династия Королей и два личных отряда Солнечной Системы. Четыре красавицы – Линьхуи Инь, Юань Дун, Луян Джолю и Цянь Сюдье воодушевлённо собрались вместе. Очевидно, что при их социальном положении они не могли прийти кучкой на стадион, где будет уйма народу, Это обязательно вызовет ненужные догадки, поэтому они попросту собрались все вместе смотреть дома, и вопреки всему условия для просмотра у них были просто шикарными. Семья Оуян жалу не сильно кичится своим положением, однако факт остается фактом. Стоит им только захотеть, и они смогут увидеть любое место в Аслане. Команды их родной страны девушек не сильно интересовали. Какая здесь интрига? Конечно же, они победят. Но самое главное, что в составе этих отрядов не было никого, кто их интересовал. На самом деле после того инцидента со свиданием слепую Юань Дун, всем им была любопытна лишь одна персона, а точнее парень, которого любит тайно. Когда-то ходили слухи, что во время прошлых соревнований Айджи ее величество принцесса проявила инициативу и добровольно подарила свой поцелуй этому молодому человеку. Пусть эти слухи быстро подавили, а то у Ян лю не скрается ничего. И если поначалу она думала, что это обычные сплетни и даже поленилась что-то разнюхать, то теперь оказалось, что все было правдой. Этот парень взял и покорил Асланскую богиню, Луянджулю никогда ни перед кем не лебезила, но она не смела быть хоть каплю непочтительной к принцессе. Айна – символы будущей империи Аслана. У Юань Дун были схожие мысли. Изначально она представляла себе Ванжена совершенно другим, и потому он не вызывал в ней интереса, но теперь... Почему Ванжан еще не появился? Сильный противник или нет, но они не должны относиться к этому так несерьезно. Если они проиграют и вылетят в первом же раунде, это потеряет всякий смысл. Сянь Сюидия уже подготовила закуски и приготовилась насладиться шоу. Республика Моси неплоха. Как никак мы сильно влияем на эту страну, и потому их команда не должна быть настолько слабой. Неужели Ванжан и впрямь не собирается сражаться? Похоже, что только его одного не хватает. Я просмотрел все записи боев Саламандер и могу сказать, что они полностью полагаются на Ванжена. Когда он с ними, это отряд высшего класса. Но стоит ему исчезнуть, обычная команда це уровня. На самом деле не она одна так думала. Весь мир видел, что отряд Саламандер это сломанная машина, которую Ванжен дотащил аж сюда. Анализируя прошлые случаи, люди ясно видели, что это Ванжен спасал положение, а другие члены команды были не так важны. Вот что значит аура-звезды. На его фоне даже такие сильные воины, как Кёртис и Лисин, терялись полностью. Но что же произошло на самом деле? На самом деле Ван Жен с самого утра страдал от несварения. Он уже раз десять был в туалете и даже вызывал врача, но тот лишь развел руками и сказал, что это, скорее всего, результат акклиматизации. Ван Жен обалдел! А Акклиматизация? Да он безо всякой акклиматизации был в недрах бязны! О чем речь вообще? Он абсолютно уверен в своем здоровье, а это бред какой-то. Это точно какая-то уловка, у него нет никаких проблем с желудком и приспосабливаемостью, но сейчас не время вспоминать, кто и когда мог все это устроить. Первый бой с Аламандр уже начинается. Вашу ж мать, он же просто хотел прийти и поддержать свою команду. Что здесь сложного? Именно так. Ванжин с самого начала не собирался подниматься на арену. против них выходит какой-то третьесортный отряд, это не преувеличение. Неужели их противники думали, что добравшись до таких высот с ламандрран придется прикладывать все силы для победы над такой командой. Айца уже собрала всю информацию на противников, их командир неплохой силовик, вот только по меркам академии X он ничего особенного из себя не представляет. Ванжен уже прошел крещение многими сражениями, поэтому этот бой будет отличным шансом размяться для запасных членов команды. «Конечно же, командовать будет парочка из основного состава, чтобы гарантированно победить». Поэтому он собирался расслабиться и побыть образцовым болельщиком. «Ван Жан, как ты? Все еще не очень?» Усмехнулась Луэр. «Неужели ты настолько разнервничался?» Ван Джен горько улыбнулся. «Конечно разнервничался! С ума сейчас сойду! Разве не видишь?» Шутки шутками, но даже Луэр считала, что это дело не пустяк. «Как думаешь, кто это подстроил?» «Зона соревнований хорошо охраняется, но главное – все участники сплошь мастера сражений, и чтобы умудриться незаметно подложить кому-то из них в еду отраву, провернуть такое почти невозможно. Однако, возможно, это чья-то их способность? И у кого есть мотив? Если не думать задницей, то можно сразу заподозрить отряд Моси. с другой стороны, зачем кому-то тратить свою способность не боя? Я в туалет! Давай быстрее, поединок уже начинается!» Беспомощный улыбаясь, сказала Айцао. В этот раз от Соломандры выступали Kurtis Джаншань, Сноули, Такуми и Винсент. джан Шайн разведчик, Кёртис – боец свободной позиции, Винсент штурмовик, Такуми Танк и Сноули снайпер. Хоть с ними и не было ванжена, но в этом составе сломандры по-прежнему очень сильны. Разумеется, так думали в основном только они сами. Зрители же придерживали совершенно другого мнения. Один лишь Ванжен добился многочисленных успехов и смог показать всем, что этот землянин очень особенный, а все остальное население Солнечной системы — мусор. Матч саламандра не был самым первым, на другой арене уже бились отряды из изган и сражающиеся тигры и Солнечной системы. Только вот не успел этот поединок начаться, как шумный энтузиазм студентов всех военных академий Солнечной системы превратился в гробовое молчание. Ганы устроили на арене избиение младенцев. Каркенсийский танк в одиночку размазал всех сражающихся тигров по арене тонким слоем, каркинсийц пилотировал демона четырёх стихий с четырьмя руками и полным отсутствием слепых зон благодаря сложной обзорной системе. Сверяпым абсолютно непривычным для людей стилем боя он смог в один момент разгромить почти всю команду противника. Ганский же разведчик до конца игрался с единственным снайпером, как кошка с мышкой. Это не новость, что ганцы любят издеваться над своими врагами. Хоть Гана и не относятся к серым планетам, но нравы на ней весьма суровые, из-за чего ее жители прославились самыми низкосортными, в плане морали, гражданами коалиции. Добродетель – мешок золота за килограмм. Нечего церемониться с лузерами. Если на гане с проигравшим обращаются как с рабом, то почему бы не развлечься? Верген даже не вступил в бой. В этом не было никакой необходимости. Их противник был настолько слаб, что волосы вставали дыбом. Но благодаря этому он смог восстановить свою репутацию, которая пострадала пару дней назад. Сил нет, они еще смеют выпендриваться? Ну разве они не сами нарываются? К счастью, за их боем наблюдало не так уж и много людей. Вероятнее всего, что кроме соотечественников за их боем вообще следили только официальный представитель SIG, да парочка журналистов. И вполне очевидно, что все очень разочаровались, Дело даже не в уровне и не в отсталой тактике. Команда «Солнечная система» не нанесла ни одного существенного удара. Сложная ситуация сложилась на еще одной арене, где бился отряд сражающихся драконов. Конечно, там не было такой бойни, но результаты это не изменило. Два отряда Солнечной системы слились в первом же раунде. Это точно станет новой шуткой. Эта федерация получила две квоты, как и «Великие державы», Но в итоге все ее участники оказались полнейшими слабаками. Только вышли на арену и сразу же слились. После боя интервью со стороны Ганса давал капитан Верген, потому что Каркинсийцу это было неинтересно. «Верген, как победившая сторона, что бы вы посоветовали проигравшим сражающимся тиграм?»